363. Матерь огни йоги Обережемся от вторжения чуждых сознаний, которые отовсюду, как из плотного, так и из астрального мира, стремятся прильнуть к магниту зажженного сердца. Они опустошают и вампиризируют сердце. Они бессознательно часто, но упорно и назойливо как бы прилипнуть хотят и установить ближайший контакт. Въедливо очень. и очень вредны не столько тьмой, сколько способностью высасывать и пожирать силы. Так и зовем их пожирателями. Не устанем твердить, сколь же нужны от них постоянный дозор и готовность к охране драгоценной энергии огни столь нужной для многих, действительно нуждающихся в ней и имеющих законное право на помощь, ибо не развеют по ветру ее.